Глава пятая. Утверждение и отрицание. Простое и сложное предложение. Первая единая высказывающая речь — это утверждение, затем отрицание. Все остальные едины в силу связности. Каждая высказывающая речь необходимо заключает в себе глагол или изменение глагола по времени — Ведь и речь о человеке не есть высказывающая речь до тех пор, пока не присоединено есть или был, или будет, или нечто подобное. Поэтому существо, живущее на суше, двуногое, есть речь единая, а не множественная, ведь речь едина не от того, что слова произносятся непосредственно друг за другом но объяснять это — дело другого исследования. Высказывающая речь едина или когда она выражает одно или в силу связности. Множественно же высказывающие речи, когда выражают многое, а не одно, или когда они не связаны между собой. Итак, имя или глагол назовем лишь «оказыванием», ибо так не говорит тот, кто намерен выразить что-то словами, чтобы высказаться все равно, вопрошает ли он или нет, а сам что-то сообщает. К речам же относится, во-первых, простое высказывание, например, когда что-то чему-то приписывается или что-то от чего-то отнимается, а во-вторых, составленная из простых, например, сложная речь. Итак, простое высказывание есть звукосочетание, обозначающее присущность или неприсущность чего-то с различием во времени.